Глава тридцать пятая. Пуля дура. Итак, слева от нас, как я понимаю, остался рыжий лес. Это глянулся и, не обращая внимания на мерное потрескивание дозиметра, догнал духа. Фон пока в пределах допустимого. «Аномалия занимает метров пятьсот-шестьсот», — принялся разъяснять нюансы струна. «Пройдя сквозь нее, мы упремся в сетчатый забор» сбоку в кустах малины есть неприметная лазейка прямо за ней вот уже семь лет лежит сбитый вертолет фон сразу зарабится и значительно зашкаливает так что предлагаю заранее принять радиопротектор кислородных баллонов у вас как я понимаю нет хотели взять на выжигатели коротко ответил полковник смысл тягать лишнее но да радара нет непроходимых мест кивнул струна «Обогнем вертолет по широкой дуге, близко лезть не будем. Потеряем время, зато есть шанс пройти незамеченными мимо кровососа». Он вообще старый и глухой, свил себе гнездо в вертолете. «Что будем делать с пулей?» — спросил полковника фанат. По всему было видно, как чесались у него руки. Скрутив пленнику запястья он обвязал его веревкой по поясу и теперь ввел как пса на поводке» изредка подталкивая перед собой, если тот замешкается. «Что вы со мной, как с буйно помешанным?» — оттопырил губу рассерженной пуля. «Я могу вам помочь, чем скажете? Со мной по-хорошему надо». «Это мы на базе решим», — отмахнулся от него Петренко. «Ты у нас теперь вроде как военный преступник, вор, террорист, зачинщик беспорядков». Так что закрой рот и перебирай ногами шустрее. Ишь ты, условие он мне тут диктует, как с ним надо. Нет уж, дружучек мы предадим тебя суду. На твоей совести гибель десяти человек, а за смерть брата фанат тебя с радостью запихнет в ближайшую аномалию, без суда и следствия. Хоть это и противоречит законам долго, но я ему не помешаю. Че-то плохо мне, мужики. «Воды хоть дайте», — сменил тактику пуля. И на смену угрозам пришли горькие причитания. Бродил три дня по лесу без еды и воды. «Эх, ща в обморок упаду. Кто меня понесет?» «Какие три дня? Акстись! Весь лес километр на километр. Ты не вчера родился. Давай, не валяй Ваньку. Небось, задолбал калаша в конец. Он тебя огрел втихаря по макушке, да в кусты». «Как фантик от жвачки». Пуля засопел, но ничего не ответил. Карась удовлетворенно улыбнулся. «Ну что, прав я, бросил тебя твой дружбан». Петренко строго посмотрел на фаната, потом на карася и пригрозил друзьям пальцем. «Если вы сейчас не перестанете сводить личные счеты и не обратите внимания на дорогу, я лично вам выпишу строгий выговор с занесением в личные дела». «Позже его допросим. С пристрастием, но в рамках закона. Я обещаю. А пока будьте добры, не вляпайтесь в аномалию». «Но ты в натуре как нянька им», — рассмеялся Пуля. «Лысый нянь для взрослых амбалов». «А ну-ка, ребятки, отвезти-ка подсрачник этому болтуну», — оживился Бочка. «А полковник пока отвернется». «С радостью», — оскалился фанат. «Впервые я видел его таким злым». «Неровный румянец залил его смуглое лицо». «Черные глаза смотрели на пленника с презрением». «Но он держал себя в руках, отчего желваки на его скулах двигались не переставая». «Отставить!» — скомандовал Петренко. «Вижу впереди подозрительное марево. Наверное, мы подошли к скоплению жарок». «Двигайтесь след в след за мной!» Дух вытащил из разгрузки жменю старого лома. Аномалии очевидны. Раскинулись метров на пять. Эд, сверяясь с прибором, согласно кивнул и первым шагнул вслед за духом в опасное марево Минут пять мы напряженно сопели, молча лавируя между горячими потоками. Выйдя из поля жарок, полковник с облегчением выдохнул и стер крупные капли пота со лба. Половина пути пройдена. «Осталось самое сложное», — предупредил Струна. «Мы снова подходим к границе разлома. Второй раз это воспринимается острее, чем в первый. Сознание уже изрядно потрепано, так что, кто не спрятался, я не виноват. Вижу двух мертвецов в траве. Что-то не так», — спокойно, почти обыденно прошептал Бочка. Удивленный струна застыл напротив трупов, пытаясь разглядеть повреждения, но тщетно. Мертвецы выглядели целыми и свежими, не было и характерного запаха гнили. Внезапно один из них пошевелился. — Твою мать! — удрученно вздохнул Петренко. — Все же придется сегодня пострелять. Тщетно пытаясь встать на ноги, бледный труп в выстрепанном комбинезоне протянул руку в направлении нас и хрипло застонал, силясь что-то сказать. «Только не стреляйте!» — в голосе Дока прозвучала мольба. «Они разговаривают, пока свежие. У зомби очень активны коммуникативные навыки в первые сутки после смерти. «Что же вас убило, родненькие?» произнес дух, озираясь по сторонам. Эти экземпляры не проявляют агрессии, значит, они совсем свежие, мертвы не более пары часов. Нейронные связи уже разрушаются, но деградация протекает очень медленно, хотя в разломе ощутимо жарко. Вероятно, причина кроется в псиполе, поле создаваемом оболочкой аномалии. Центры речи пока не задеты, но им нужно время, чтобы адаптироваться ах ага булькающий горловой звук неприятно резанул мне слух. «Жарко! Тут шарко!» Зомби запнулся на полуслове и попытался придать своей речи осмысленность. «Да, не холодно!» — улыбнулся доктор и сделал несколько шагов навстречу ходячему трупу. Его товарищ пассивно лежал в траве, глядя в небо. Поперек грудины на ремне висел автомат, и зомби время от времени делал вид, что жмет на курок. Только палец его не попадал в желаемую точку, отчего мертвец ощутимо злился и негромко порыкивал, переводя бессмысленный взгляд с цевья на свою непокорную конечность. «Док, а вы уверены, что эти пассажиры безопасны?» — усомнился Петренко. «Честно говоря, я всерьез приготовился к стычке». Впервые вижу зомби, не пытающегося напасть на добычу. Вы просто не видели по-настоящему свежих кадавров. Они как годовалые дети. Господи, прости, возвёл очи к небу доктор. Видимых ран на теле нет, но вряд ли оболочка разлома смогла ухайдокать двух взрослых мужчин. Петренко поднял с земли автомат, принадлежавший, по-видимому, более активному трупу. Магазин полный. Оружие на предохранителе. «Вижу засыпанное кострище под деревом», — воскликнул внимательный Эд. «Они совершили привал, что, в общем-то, правильно. Разлом в этой части относительно безопасен. Поле жарок осталось позади. До сердца аномалии отсюда далеко, а мутанты старательно огибают пси-поля. Думаю, парни здесь и заночевали». «Да подохли, и фиг бы с ними!» «Что вы строите из себя, Шерлоков?» Возбудораженно, даже зло прошипел пуля и сплюнул на землю. «Я устал, у меня голова болит. Сопроводите меня уже в прохладную удобную камеру, а? Все только обещаете!» Бим, приблизившись к одному из трупов, аккуратно обнюхал его ногу. Мертвец встрепенулся и, тоскливо глядя на пса, снова попытался встать на ноги. «Стойте, стойте!» – Муд задумчиво посмотрел на доктора, потом на Бима. «Чисто в теории, пси-собаки способны считать воспоминания любого живого сознания. Ну, фактически, зомби – не совсем живой организм. Хоть и двигается. Начал было доктор, но осекся. Точно? Ты гений, Муд!» «Бим, а ну-ка скажи нам, как умерли эти ребята?» Пес осторожно подобрался к трупу, игравшему с ружьем, и положил большую круглую голову в его синюшную ладонь. Затихший зомби отложил оружие и внимательно, почти осмысленно взглянул на Бима. Пара томительных минут ожидания, после чего пес поплелся обратно к доку. «То, что транслировал мне Бим, воистину уникально. Они не в курсе, что стали зомби». Скорее всего, они отравились каким-то токсином и умерли во сне. Но самое главное, труп знает пулю и считает его товарищем». «Что скажешь, пуля?» Полковник строго смерил взглядом побледневшего пленника. «Ты сам находился без сознания, когда мы тебя нашли. Это ребята из группы Калашникова, так ведь?» Пуля осел на землю и скрестил ноги по-турецки. «Я имею право не отвечать. Не убьете же вы меня в конце концов?» «Нет, пуля», — спокойно ответил Петренко. «Мы осудим тебя и отправим на арену, если ты не расскажешь честно, что это за люди, как они отравились, что их связывает с калашом. Я вижу нашивки вольных у них на комбезах, значит, они не пришлые. Кажется, я знаю одного из ребят». Карась внимательно осмотрел оба трупа. Один из них уже затих и лежал смирно, облокотившись о корень дерева. Взор его мечтательно блуждал вдали. «Это мокрый! Сталкер с вечным насморком, болтливый как черт, никогда его не любил, а сейчас мне даже жаль наблюдать его состояние. Когда Эд Домра вышли из группы, Калашу пришлось заменить их». «Мокрый стал его проводником», — начал рассказ недовольной пуля. на Калашников никому не доверяет и не посвящает соратников во все детали плана. Он и меня умудрялся водить за нос, а я не терплю информационных брешей. Мне необходимо полное понимание своих задач и картины в целом. В я имел неосторожность сделать Калашу пару намеков, чтобы раскрутить его на откровение» но просчитался. Как итог, я оказался в кустах в незнакомом лесу. Ребятам повезло еще меньше. А Калашников не забросил старых привычек, усмехнулся Бочка. Решает вопросы радикально. Чем ему ребята не угодили? Уставился на пулю Петренко. Не могу знать. Калашников им изначально не доверял, но так как они мои кореша, я поручился за них. А потом мокрый задумал обворовать и кинуть Калашникова. Я, конечно же, намекнул ему, что это плохая идея. А кончилось все вот так. Пуля красноречиво указал на вставшего во весь рост зомби. Беззвучно и медленно мертвец двинулся к группе, пытаясь ухватиться костлявой рукой сначала за карася, потом за дока. Но те вовремя увернулись. «Надо их упокоить». Решительно сказал Петренко. «У меня однажды жил зомби», — не в улыбнулся док. «Я очень любил с ним беседовать. Времени рассусоливать нет. Если Бим больше ничего не выудит из этих парней, то предлагаю угомонить их, пока они не стали агрессивными». Петренко вытащил охотничий нож и подошел к скалящемуся на него трупу. Воткнув острое лезвие в запавшую глазницу... Он трижды провернул его, и зомби, как ветошь, с глухим стуком повалился на землю. Доктор болезненно сморщился и отвел взгляд. Спорить с Петренко он не хотел. Бочка тем временем обезвредил второго зомби. «Итак, входим в зону повышенной пси-активности», — предупредил нас бледный Струна. «Держитесь там». Собравшись с духом, я кинул последний взгляд на лежащего в траве покойника и шагнул вперед. Череп мгновенно сжало стальным обручем. С каждым шагом диаметр его сужался, и мне казалось, что стальные тиски аномалии сжимаются все сильнее. «Если эта пытка продлится еще хоть минуту, то что-то должно лопнуть», — посетила меня шальная мысль. «Хорошо, если гадский обруч». «А если голова?» «К глазам прилила кровь. Конечности мои задрожали. Еще усилия. Шаг. Ноги еле волочились по иссохшей земле, цепляясь за мох и небольшие коренья. Наверное, я упал бы, но бдительный мут подхватил меня под руку, заставляя сдвинуться чуть правее. «Тебя уводит. Погоди немного. Сейчас полегчает». Он промокнул рукавом струйку крови, бегущую из ноздри, и даже нашел в себе силу улыбнуться. «Хорошо, так намного лучше». «Давление повышается», — просипел багряный, вспотевший бочка и утер лоб. «Как в баню сходил». «Поднажмем, братья», — устало вздохнул Эд. Лицо его покрывали неравномерные алые пятна. Мелкие капилляры на лице и в глазах полопались, а то мою голову сейчас разорвет. Последние десять метров мы преодолели почти бегом. Запыхавшаяся струна стащил с себя рюкзак и рухнул на землю. Фанат, отпустивший пулю, присел на трухлявый пень поблизости, не забыв для начала обкидать его болтами. Пуля устроился подле него в сухой траве и отчаянно старался продышаться, активно массируя лоб и виски. «Воды кто-нибудь пожертвует или все жадные?» — тихонько спросил он, и голос его сорвался. «Тут должна быть претензия на дерзость, но что-то пошло не так?» — оскалился карась, и, протянув пленнику флягу, поймал осуждающий взгляд фаната. «Спокойно, дружище!» — карась поднял руки вверх, демонстрируя полное дружелюбие. «Если он сдохнет от жажды, то ничего нам не расскажет, это факт. Нам всем пришлось туговато в разломе, а его еще и траванули, походу». «Никто меня не траванул», — шмыгнул носом пуля. «По башке сзади жахнули и свалили. Я сова. Не сплю ночами, понимаете? Ну вот и услышал случайно, как стонут загибаются ребята. Не смог притворяться и дальше спящим. Хотел им помочь» но не срослось. «Ну, значит, ты не полная гнида, что-то человеческое в тебе осталось», — недобро усмехнулся фанат. «Только брательника моего этим не воскресить». «Да что ты пристал ко мне со своим брательником? Можно подумать, это я его расстрелял». Взвился пуля и вскочил на ноги. «Стоять!» — скомандовал Петренко, направив на него ствол. «Да что вы за толстолобые, квадратные, бюрократические создания!» Чуть не плача от злости, закричал рассерженный пуля. «Ну, слил я инфу сталкеру, что его благоверное зажигает с другими, пока он зону топчет. Ну, допустим, назвал кликухи хахалей, но ну, обезумел мужик от ревности. Это я его с этой бабой жить принуждал. А может, я ему ханку в горло лила а? Ну, ответьте мне, раз все такие правильные». Или я его оружие через КПП пронес и заныкал? А может, я виноват, что тёлка ему изменяла? То, что он, ребят, ни за что положил, это печально. И я дружил с твоим братом, фанат». Пуля развернулся к потупившим взор долговцам. «Мне искренне жаль, что так вышло. Да, я сволочь и гнида, всё ради денег. Что вы там ещё за моей спиной говорите? Но я их не убивал, просто открыл правду». И кто может предугадать, какие мысли придут в голову бухому обиженному сталкеру-рогоносцу? Я думал, он крепкий орешек. Ему уже давно не пятнадцать. Сколько таких кать-маш у него в жизни было? А он сопли распустил, как пацан. И главное, как назло, двое дебилов, что зажигали с женой товарища, оказались в тот вечер в старингенах. А я и знать не знал. Положил бы он их в зоне по умному Никто из слова бы мне не сказал. А в его пьяном черепе созрел мгновенный план мести. Ну, расстреляйте меня прямо здесь, за ваших друзей. Полегчает? Все равно не сбегу уже никуда. Везде мне путь заказан. Я персона нон-грата. С дурной славой, без души и прочее-прочее, далее по списку. Калаш с наемниками хотят меня прикончить. В сталкерские ночлежки не пускают. «С бандитами якшаться, обстряпывая дела, — это одно. Примкнуть к их гильдии, значит, нарушить свои принципы. А так я не хочу. Поэтому, фанат, давай, сверши кровную мстю свою, и дело с концом». «Двойные стандарты у тебя какие-то», — Петренко вздохнул. Но затем поднялся с земли и, ни слова не говоря, разрезал пластиковые стяжки на запястьях пули. Ты уже сам себя нехило осудил, да и наказал тоже. Такие тирады гниды не отпускают. Правильно в народе говорят, пуля дура. Бим, внимательно наблюдая за сценой, подбежал к пуле и хрипло скуля уселся напротив него. «Э, нет, псина, ты ко мне в череп не лезь!» Он пригрозил пальцем, но не отвел взгляда от пса. «Что он хочет, док?» «Думаю, Бим ощущает всю глубину вашей вины», — задумчиво ответил доктор, и, поймав выжидающий взор Петренко, поспешил его успокоить. «Мне кажется, ваш пленник искренне раскаивается, полковник. Бим, в отличие от людей, никогда не обманывает». Фанат лишь недоверчиво пожал плечами, но спорить с Петренко не стал. «Отвязывать этого обалдуя не буду», — буркнул он пока не выдаст всю интересующую нас информацию. Внезапно речь фаната нарушил мощный треск, как будто некто очень большой ломился на скорости через лес, круша все на своем пути. Встревоженный Бим незамедлительно встопорщился и зарычал. Круглые уши его улеглись вдоль по черепу, а шерсть на холке встала иглами, как у дикобраза. Тем временем треск усилился. И пес неистово завыл, ринувшись в прореху в заборе. Подпихивая к ней дока, он неистовствовал. — Ох, похоже на очень крупного хищника, псевдогиганта или химеру! — испуганно прошептал струна. — Раньше они здесь не водились. Поторопимся. Вставайте скорее! Попытался придать он голосу уверенность, но тот предательски задрожал. До прохода на радар метров тридцать, судя по звукам, тварь не очень далеко, но если притопим, успеем скрыться, как говорится, бог не выдаст, свинья не съест. Мы, не сговариваясь, сорвались с мест. Бочка с карасем подхватили сейф и, отдуваясь на ходу, понесли его к таинственному проходу, окруженному густым колючим кустарником. Мои же мысли занимались сплошь размеры мутанта, способного так задорно шуметь, на бегу сбивая молодые деревья.